Пес и воробей. Другие названия — собака и воробей. У одной собаки-овчарки хозяин был недобрый человек, и потому ей приходилось немало терпеть от голода. Будучи не в силах выносить этот голод, собака, в конце концов, ушла от него, совсем опечаленная. На дороге повстречался с ней воробей и сказал, — А скажи-ка ты мне, песик братик отчего ты так закручинился? Пес отвечал, — «Я мучаюсь от голода, а поесть мне нечего». И воробей сказал, «Братец, пойдем в город, там я тебя накормлю досыта». Вот и пошли они вместе в город. И когда подошли к мясной лавке, воробей сказал, «Постой здесь, я тебе сейчас кусок мясца с прилавка сцапаю». И точно... Уселся на прилавок, оглянулся во все стороны, увидел, что никто за ним не примечает, и до тех пор поклевывал, потаскивал и поволакивал кусок говядины, лежащий на краю прилавка, пока кусок не свалился на пол. Пес его тотчас подхватил, побежал в укромный уголок и съел. Тогда воробей сказал, «Пойдем к другой лавке, я тебе там еще один кусок с прилавка скину, чтобы ты мог насытиться». Когда же пес и второй кусок съел... Воробей спросил у него. — Пёсик-братец, сыт ли ты теперь? — Да, говядинки я поел досыта, отвечал пёс. — А вот хлеба-то у меня ещё и во рту не было. Воробей сказал. — И это тебе добудем. Ступай за мной. И повёл его к лавке хлебника. И до тех пор поклевывал и подталкивал два небольших хлебца, пока они не свалились с прилавка. И когда пёс ещё хлеба захотел, повёл его к другому хлебнику, и там тоже добыл ему хлеба. Когда все это было съедено, Воробей сказал, «Песик-братик, сыт ли ты теперь?» «Да», — отвечал пес, «и теперь мы можем сделать маленькую прогулку за город». Вот и вышли они вместе на большую дорогу. Погода была теплая, и пес сказал, «Устал я, и не дурно бы мне поспать маленько». «Да-да, усни», — отвечал Воробей, «а я тем временем усядусь на ветке". Пес раскинулся на дороге и заснул. Лежит он и спит, а по дороге едет ломовой извозчик и везет на поводке две бочки вина на тройке лошадей. Воробей увидел, что он не хочет сворачивать с дороги и едет по той колее, поперек которой лежал растянувшись пес, и закричал «Извозчик, сверни маленько в сторону, не то я тебя разорю!» Извозчик проворчал себе под нос «Посмотрим, как ты меня разоришь!» Защелкал бичом и перекатил повозку через пса так что тот остался мертвым на месте. Тогда воробей крикнул ему. «Ты задавил моего песика-братика! Так знай же, это будет тебе стоить телеги и лошадей!» «Вот еще телеги и лошадей!» — сказал извозчик. «Посмотрел бы я, как ты мне повредить можешь!» И поехал далее. Тогда воробей подобрался под брезент, которым телега была прикрыта, и давай расклевывать дырку в бочке настолько, что затычка из нее выскочила и вытекло из бочки все вино, а извозчик того и не заметил. Когда же он как-то оглянулся назад и увидел, что с телеги каплет, он стал осматривать бочки и тут только убедился, что одна из бочек пуста. Ах, я несчастный! воскликнул он. «Недостаточно еще несчастлив», — сказал ему воробей, и, взлетев одной из лошадей на голову, выклевал ей глаза. Увидев это, извозчик вытащил из-за пояса свой крюк и швырнул им воробья. Но воробей взвился вверх, а крюк угодил лошади в голову и убил ее насмерть. «Ах, я несчастный!» — воскликнул он. «Недостаточно еще несчастлив». Сказал воробей, и когда извозчик потащился далее на своей паре лошадей, воробей опять забрался под брезент, выклевал и из другой бочки затычку и выпустил из нее все вино. Когда извозчик это увидел, он опять воскликнул Ах, я несчастный! Но воробей по-прежнему, отвечал ему, недостаточно еще несчастлив. Сел второй лошади на голову, и той тоже выклевал глаза. Извозчик подбежал и набросился на него с крюком, но воробей взвился вверх, крюком попала лошади по голове, да так, что она осталась на месте. «Ах, я несчастный!» недостаточно еще несчастлив», — сказал воробей, сел и третьей лошади на голову и стал ей клевать глаза. Извозчик в ярости опять набросился на воробья с крюком, но воробей от него улетел, а он и третью свою лошадь убил на месте. «Ах, я несчастный!» — воскликнул он. «Недостаточно еще несчастный!» — отвечал воробей. «Теперь я полечу вперед и дома все у тебя разорю!» И точно полетел вперед. Извозчик должен был бросить телегу на дороге и побрел домой пешком, гневный и озлобленный. «Ах!» — сказал он жене, придя домой. «Сколько бед на меня обрушилось! И вино-то у меня из бочек вытекло, и все три лошади пали!» «Ах, муженек, да что это за злая птичка к нам в дом прилетела? Она со всего света птица звала, и все они набросились на нашу пшеницу и поедают ее в запуски». Поднялся извозчик наверх дома, чтобы взглянуть на свое поле, и увидел, что тысячи и тысячи птиц сидят на том поле, и пшеницу всю уж склевали, и воробей тут же между птицами. Тут закричал извозчик, «Ах, я несчастный!» «Недостаточно еще несчастлив!» — отвечал воробей. «Ты мне, извозчик, еще и жизнью поплатишься!» И улетел прочь. Извозчик, потерявший в тот день разом все свое достояние, сошел вниз в комнату и сел на печку, озлобленный и разъяренный. А воробей тем временем присел на подоконник и крикнул. «Извозчик, ты мне еще жизнью поплатишься!» Тогда извозчик ухватился за крюк и бросился к воробью, но только стекла в окне перебил, а по воробью не попал. А воробей и в дом влетел, и на печку сел, и крикнул: Извозчик, ты мне еще жизнью поплатишься. Извозчик, совсем обезумевший и ослепленный яростью, бросился к печи и разбил ее в дребезги и метался вслед за воробьем, куда бы тот ни присаживался, и перебил всю домашнюю утварь, зеркальце, скамьи, стол, даже стены своего дома, а воробей все от него увертывался. Наконец-таки удалось ему ухватить воробья рукой. — Не прикажешь ли убить его? — спросила извозчика жена. — Нет, — воскликнул он, — убить его мало. Надо его уморить мучительной смертью. Я проглочу его живьем. Взял да разом и проглотил воробья. А воробей-то начал у него в желудке летать да попархивать. И, наконец, опять взлетел извозчику в самую глотку, а оттуда в рот, выставил изо рта голову и крикнул. «Извозчик, а все же поплатишься мне жизнью!» Тогда извозчик подал жене свой крюк и сказал. «Жена, убей ты, воробья, у меня во рту!» Жена крюком ударила да маленько промахнулась и угодила мужу крюком по голове, убив его на повал. А воробей тем временем изо рта его выпорхнул и улетел.